Глава вторая. Старик. Только спустя полчаса, вдовольно наплакавшись в гаражах, Надя, чуть пошатываясь на каблучках, медленно направилась в сторону школы, ощущая, что еще долго рано от предательства Руслана, который стал ее первым парнем, будет напоминать о себе. Последующие события того дня Наде показались хаотичными, шумными и гнетущими. Выпускной бал, поздравления, веселый гомон голосов, пиццерия, в которую они зашли с тремя одноклассницами перед тем, как пойти гулять в центр города – все это не задевало душу Нади. И она делала все машинально, стараясь быть как все. Но сердце страдало, и она жаждала остаться наконец одна и наплакаться вдоволь. Около восьми вечера они гуляли с подругами по набережной Сети. И в какой-то момент Марина предложила перейти на другую сторону реки, потому что там было устроено веселье с шариками и ведущими, которые горланили в микрофоны на всю округу. Когда девушки приблизились к перекрестку, чтобы перейти улицу, Надя оказалась чуть впереди от подруг, которые остановились у лотка с мороженым. Оглядываясь на одноклассниц, она посматривала на красный глаз светофора, «Думая, что вот-вот загорится зеленый, и девушки не успеют. Придется ждать новый сигнал». «Зеленый огонь, что ли?» Раздался около Нади хрипловатый голос, и девушка невольно обернулась на сгорбленного старика, стоявшего справа от нее, среди других людей, ожидающих зеленого сигнала. Старик добавил, «Ничего не вижу, внученька. Глаза совсем плохи стали». «Нет, дедушка», – ответила Надя приветливо, отмечая неприятное морщинистое лицо старика, который опирался на длинную сухую палку и весь трясся. «Еще красный. Я скажу вам, как будет можно идти». Старик был странным, лохматым и неопрятным, в заношенном балахоне, похожем на монашескую рясу. И непонятно меховой фуфайке. Довольно крупного телосложения, он очень сильно горбился, склоняясь почти в половину. Вывернув неестественно шею, он как-то боком поднимал на нее лицо и сверлил неприятным взглядом. «А может, поможешь мне перейти, внученька?» Попросил он. «Хорошо, помогу». Кивнула Надя, обернувшись на подружек. И, видя, что они еще покупают мороженое, решила перевести деда на другую сторону, а потом вернуться обратно. «Могу я взяться за тебя, внученька?» Прокряхтел старик. «Конечно, дедушка!» Улыбнулась девушка и подставила ему локоть. Проворно ухватившись, старик сильно сжал своей морщинистой трясущейся рукой ее локоть. Девушка подумала, что для такого пожилого человека у него довольно сильные пальцы. Загорелся зеленый свет, и Надя двинулась вперед. Старик засеменил за нею сильнее сгорбившись и тяжело опираясь на палку. Стараясь идти не быстро, чтобы за ней успевал дед, девушка отметила, как морщинистая ладонь старика как-то нечаянно переместилась на ее запястье. Вдруг до слуха Нади донесся пронзительный птичий крик. Вмиг подняв голову, она удивленно увидела, как прямо на нее летит птица с широкими крыльями. Это был не голубь и не ворона. Птица с желтым закругленным клювом и рябыми перьями пролетела над ее головой, едва не задев волосы. И девушка даже чуть преклонила голову от испуга. Делая последние шаги по переходу, Надя невольно обернулась вслед птице, очень похожей на сокола или ястреба. Она не знала точно, так как плохо разбиралась в животных. Сделав большой круг в воздухе, как заметила девушка, птица устремилась обратно в их сторону. Не понимая, откуда в центре города лесная птица, Надя проворно переступила поребрик, отделяющий проезжую часть от тротуара, и обернулась к старику. «Все, дедушка, перешли. Дальше вы сами или как?» Спросила она. Медленно подняв голову, старик немного выпрямился, и Надя отметила его немигающий и какой-то стеклянный темный взор. Чувствуя, как ладонь старика яростно сжала ее запястье, а пальцы просто впились в кожу, она ощутила, как голова закружилась. Снова раздался крик птицы. Надя успела только поднять голову и увидела, как сокол или ястреб вновь летит к ним. Через секунду птица оказалась совсем рядом и умело села на ее плечо, а в глазах девушки мгновенно потемнело. Голова ее закружилась сильнее, и через секунду она потеряла сознание, оседая на землю. «Ой, внученька!» «Ты что? Что с тобой?» Закряхтел показанно испуганно старик, пытаясь придержать падающую девушку с закрытыми глазами. Его руки казались немощными, но он все же крепко держал Надю, не давая ей упасть. «Вам помочь, дедуля!» Послышался рядом голос молодого парня. Старик резко обернулся к молодому человеку и пронзил его колючим взором темных глаз, словно предупреждая, чтобы тот не вмешивался следующий миг сокол вновь громко закричал, захлопав крыльями. Прыгнул вверх и уселся на плечо старика, привычно вцепившись в его плоть лапами. Надя очнулась внезапно. Сознание вернулось с шумом в ушах. Распахнув глаза, она уставилась непонимающим взором на серую стену в трех метрах от нее. Чуть помотав головой, она отметила, что вокруг темно, и она находится в каком-то коридоре или длинной комнате. Вокруг, кроме серых каменных стен, не было ничего и никого. Только полоса света пробивалась откуда-то сбоку, разгоняя мрак, окружавший ее. Воняло сыростью, а стены были выложены из необтесанного камня. Надя сидела прямо на полу, ощущая под руками ледяные камни. Она не понимала, где она и как здесь очутилась. Последнее ее воспоминание было о неприятном старике, и о страны птицы. Уже окончательно придя в сознание, она подумала, что надо, наверное, найти кого-то из людей и вообще понять, где она находится. Возможно, с ней случилось нечто скверное, раз она оказалась в этом жутковатом месте, тогда как должна была находиться в центре города с одноклассницами. Надя попыталась встать, но это удалось только с третьей попытки. Она выпрямилась, пошатываясь на невысоких каблучках босоножек. Голова все еще кружилась, и девушка медленно поковыляла к дверному проему, откуда лился свет. Уже через минуту она увидела ступени, ведущие наверх, и устремилась по ним как можно быстрее, ощущая дурноту и слабость во всем теле. Когда она вышла наружу, невольно остановилась, созерцая картину, представшую перед ее глазами. Ее окружал густой лес, место было незнакомое. Она огляделась по сторонам и отметила, что только что выбралась из подвала какого-то небольшого полуразрушенного дома, у которого окна были заколочены ставнями, как в деревне. Дом, казавшийся заброшенным, стоял прямо посреди соснового леса, и людей поблизости не наблюдалось. Испуг и паника вмиг охватили девушку. И ей подумалось, что кто-то хотел ее убить и приволок в это место, а может ее... Она опустила взор на платье и начала лихорадочно ощупывать себя руками. Платье оказалось целым. Да и вроде бы телесных повреждений и синяков на ней не наблюдалось. Это было уже хоть что-то утешительное. Ее внутренний голос стал настойчиво твердить, что надо немедленно бежать отсюда, пока не вернулись те, кто сюда ее привез или притащил. Вновь оглядевшись, она увидела, что солнце не видно за серыми тучами. Не раздумывая более ни минуты, Надя ринулась бегом вперед, думая о том, как бы поскорее выйти из этого неприветливого леса и повстречать хоть кого-нибудь из людей. Ее голова все еще кружилась, и уже спустя четверть часа, задохнувшись и ощущая, что силы истекают с каждой минутой, девушка осела на траву. Задыхаясь и привалившись к стволу дерева, вновь потеряла сознание.